Книга восьмая. Кладбище берут то, что им дают. Глава первая. Где говорится о способе войти в монастырь. В такую обитель Жан-Вальжан и упал с неба, как выразился Фош-Леван. Он перелез через садовую ограду на углу улицы Полонсо. Гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, оказался хором монахин, певших утренню. Зала, представшая перед ним во мраке, оказалась молельней. Призрак, который он увидел простертом на полу, оказался сестрой, совершающей искупление. Бубенчик, звук которого поразил его, оказался бубенчиком садовника, привязанным к колену дедушки Фошлевана. Уложив Козетту спать, Жан-Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, сели перед ярко пылавшим очагом ужинать. Ужин их состоял из куска сыра и стакана вина. После ужина они сейчас же улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке была занята Козеттой. Улегшись, Жан-Вальжан сказал... Я должен остаться здесь навсегда. Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана. Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до утра. Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Налетевший на него новый шторм забросил их в монастырь, и Жан-Вальжан думал теперь об одном — остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении монастырь был и самым опасным, и самым безопасным местом. Самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог, если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления. Таким образом, для Жана Вальжана монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме. Самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — это единственное спасение. Ломал себе над этим голову и Фош -Леван. Начал он с признания о том, что ровно ничего не понимает. Каким образом господин Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырскую ограду так просто не перелезть. Как же он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. А что это за ребенок? Откуда они оба взялись? В монастыре Фошлеван ничего не слыхал о Монрейле Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что с вопросами к нему нельзя было подступиться. Да Фошлеван и сам говорил себе, святых не расспрашивают. В его глазах господин Мадлен продолжал оставаться значительным лицом. Единственное, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, — это что времена нынче тяжелые, и господин Мадлен, видимо, разорился, и его преследуют кредиторы, или же он замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается. Но это не отвратило от него Фошлевана. Как многие из наших северных крестьян, он был в старой бонапартистской закваски. Скрываясь, господин Мадлен избрал убежищем монастырь и, конечно, пожелал в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимо, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это каким образом господин Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, дотрагивался до них, говорил с ними и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и представлял себе ясно только одно — господин Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе, «Теперь моя очередь». А его совесть добавила, «Господин Мадлен...» Столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать. Он решил спасти господина Мадлена. Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответ. «А что, если б он оказался вором? Стал бы я его спасать, Помни, кем он был для меня?» «Конечно». «Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать?» «Конечно». «Но он святой. Стану я его спасать?» «Конечно». «Однако ж, как помочь ему остаться в монастыре?» «Трудная задача». Перед такой почти неосуществимой попыткой Фошлеван, тем не менее, не отступил. Скромный пикардейский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава святого Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Старый дед Фошлеван прожил всю жизнь для себя, И вот на склоне дней, хромой, немощный, ничем в жизни не интересовавшийся, он нашел отраду в чувстве признательности, и, найдя возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью на это накинулся, с какой умирающий, обнаружив стакан хорошего вина, которого он никогда не пробовал, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря — который он дышал уже несколько лет, уничтожила в нем себелюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело. И так он решился отдать себя в распоряжение господина Мадлена. Мы только что назвали его скромным пикардийским крестьянином. Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где было бы небесполезно дать психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев в силу разных причин крушения, он из письмоводителя превратился в возщика и поденщика. И все же не ругань, ни щелканье кнутом, что входило в круг его обязанностей и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, не убили в нем письмоводителя. Он обладал природным умом. Его речь была правильна. Он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него, это прямо барин в шляпе. Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались полугорожанин, полудеревенщина, и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так — не то мещанин, не то мужик, в общем, не то не все. Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел и был изрядно потрепан, все же оставался человеком, вполне добровольно повиновавшимся первому побуждению. Драгоценное качество, препятствующее человеку творить зло. Недостатки и пороки, а у него они были, не укоренялись в нем. Словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем знакомстве с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости. Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что господин Мадлен, сидя на охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал, — Как же вы думаете теперь, Войти сюда уже по всем правилам. Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости. Старики принялись совещаться. «Прежде всего, — сказал фушливан, вы не переступите порога этой комнаты. Ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад, мы пропали». — Это верно. — Господин Мадлен, вы попали сюда в очень хорошее время. То есть, я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных очень больна. Значит, на нас особенно не будут обращать внимания. Сдается мне, что она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит... «Святая. Сказать по правде, все мы тут святые. Между ними и мною только и разница, что они говорят «наша келья», а я говорю «мой закуток». Сначала будут служить по нехиду, а потом за упокойную обедню. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь». «Однако», — заметил Жан Вальжан, — Это помещение находится в углублении стены. Она скрыта какими-то развалинами, окружена деревьями. Из монастыря ее не видно, и монахи ни к ней не подходят. Так в чем же дело? воскликнул Жан Вальжан. Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: мне кажется, что здесь нас никто не увидит. А девочки? — возразил Фошлеван. — Какие девочки? — удивился Жан-Вальжан. Только Фошлеван собрался ему ответить, как раздался удар колокола. — не скончалась, — сказал он. — Слышите похоронный звон? Он сделал знак Жану-Вальжану прислушаться. Последовал второй удар колокола. — Это... Похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно в течение двадцати часов до выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют. Если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрет, все равно прибегут сюда и будут всюду совать свой нос». Эти херувимчики — настоящие чертенята. — Кто? — спросил Жан-Вальжан. — Девочки. — Вас мигом обнаружат. Можете не сомневаться. А потом станут кричать «Глядите, мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Перемены у них не будет. Весь день пройдет в молитвах. Слышите колокольный звон? — Я вам говорил каждую минуту, удар колокола — это похоронный звон. Понимаю, дедушка Фошлеван, здесь, значит, есть воспитанницы. А про себя Жан Вальжан подумал, здесь Козетта могла бы получить воспитание. Конечно, есть, — воскликнул Фошлеван, — маленькие девочки. Ну и виск подняли бы они тут. И задали бы стрикача здесь мужчина все равно, что чума. Вы сами видите, что мне клапи привязывают бубенчик, словно я дикий зверь. Жан Вальжан глубоко задумался. Этот монастырь наше спасение, шептал он про себя. Затем сказал вслух Да самое трудное это остаться здесь. — Нет, — возразил Фошлеван, — самое трудное — выйти отсюда. Жан-Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца. — Выйти? — Да, господин Мадлен. Чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти. Переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал. — Не дай бог, если вас тут застанут. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А монахиням требуется, чтобы вы вошли в ворота. Вдруг послышался более затейливый звон другого колокола. — Ага, — сказал Фошлеван, — это сбор капитула. Зовут матерей и сборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А мы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли. Скажите, только не подумайте, что я собираюсь вас допрашивать, как вы сюда вошли? Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену, На эту страшную улицу приводило его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса полного тигров и вдруг вам дают дружеский совет возвратиться в лес. Жан Вальжан представил себе весь квартал: всюду слежка, дозоры, руки протянутые к его вороту, и быть может на углу перекрестка сам Жавер. Немыслимо, воскликнул он, дедушка Фошливан, считаете, что я упал сюда с неба? Я-то этому верю охотно. Мне об этом нечего и говорить, сказал Фошливан. Бог, наверное, взял вас на руки, чтобы разглядеть получ, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, но ошибся. Ну вот опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет. А уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел осмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это такой народ, который ни во что не верит. Врач приподнимает покрывало. Иногда даже приподнимает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут? Козетта. Это ваша девочка? Вернее сказать, вы ее дед? Да. Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь, привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзины. Ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. Настолько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы. Глухой торговки фруктами на зеленой дороге. У нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница, и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется с вами. — Потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. — Но вы-то как отсюда выйдете? — Жан-Вальжан покачал головой. — Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в корзине и под чехлом, как Козетта. Фушлеван почесал у себя за ухом, что служило у него признаком крайнего замешательства. Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям. — Это уходит врач покойников, — сказал Фушлеван. Он поглядел и сказал. — Так и есть, она умерла. После того, как доктор подпишет пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обрежают игуменьи. Если монахиня, то обрежают монахини. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовник. Садовник, он ведь отчасти могильщик. Гроб ставит в нижний выходящий на улицу церковный предел, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня и факельщиков за мужчин не считают. В этом самом пределе я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб и с Богом. Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят с грузом внутри. Вот что такое похороны. Из глубины взываю. Начало заупокойной молитвы. Косой утренний луч слегка касался личика Козетт. Она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан-Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана. — Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Старый садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее. — Могилу роют на кладбище Вожерар. Говорят, кладбище Вожерар собираются закрыть, Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку, их отвозят на кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. И чего-чего только не случилось — со вчерашнего дня. «Матушка распятия скончалась, а дядюшка Мадлен...» «Погребен», — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой. «Ну, конечно, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением», подхватил Фошлеван. Раздался четвертый удар колокола. Фошлеван быстрым движением снял с гвоздя наколенник с колокольчиком, И пристегнул его к колену. На этот раз звонят мне. Меня требует настоятельница. Так и есть. Я укололся шпеньком от прешки. Господин Мадлен, не двигайтесь с места. И ждите меня. Видно какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр. Он вышел из сторожки, приговаривая. Иду, иду. Жан-Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, мимоходом оглядывая грядки с дынями. Не прошло и десяти минут, как дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и тихий голос ответил ему «Вовеки веков», что означало войдить. Дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. Приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном стоявшем в приемной стуле настоятельница ожидала Фошлевана.